Глава двадцать седьмая. Пора выпускных испытаний подошла как-то неожиданно. О чем только не расспрашивала учеников комиссия по истории и географии, арифметике и закону Божьему, по чтению русскому и церковнославянскому. Даже упражнение на каллиграфию писать пришлось. Зато с каким облегчением вздохнули они, когда все это кончилось. Иван Матвеевич был доволен успехами учеников. Все экзамены на отлично сдали Демидов из Волхоны, Лукашин из Федякина, а также четверо константиновских ребят – Федор Гришин, Сергей Есенин, Николай Калинкин и Александр Хреков. Классная комната выглядела сегодня необычно. Стол учителя покрыли тяжелой зеленой скатертью, а парты сдвинули к задней стене. На передних партах последний раз вместе чинно расположились все одиннадцать выпускников. Сзади, понимая всю важность события, терпеливо теснились родители, родственники и просто любопытные. Учителя еще не появились из квартиры Ивана Матвеевича, и ребята тихонько переговаривались. «Сергуха, а меня в село Аграфенина пустыня отправляют», сообщил другу Миколка Калинкин учеником на молочный завод. А меня отец в Москву на повара обернулся к ним Пашка Любушкин. Говорит мне, будешь ты, Паша, в услужении всегда сытым, с господами рядом, манеры хорошие у них перемешь сам человеком станешь. А я так и не знаю куда, растерянно пожал плечами Сережа. Наконец, за стол уселся приезжий председатель испытательной комиссии, а рядом сели учителя, попечитель школы Кулаков и учитель отец Иван с большим серебряным крестом на груди. Председатель поднялся и торжественно произнес «Список учащихся Константиновского училища Рязанского уезда, подвергнутых испытанию при окончании в ОНОМ курса в мае месяце 1909 года. Называя ученика по фамилии, он зачитывал все полученные отметки. После этого Иван Матвеевич начал вызывать выпускников, а председатель вручал им наградные Евангелия. Отличникам вместе с похвальным листом выдавались еще и особые награды. Сережа разыскал глазами своих. Вон, смахнув набежавшие слезы, с любовью и гордостью смотрит на него мать. Возле нее приткнулась Катюшка, а от двери, зажав в руке картуз, подмигивает Сереже, припоздавший дед. Приехав, отец долго любовался похвальным листом, портретом Гоголя и книгами, подаренными сыну за его успехи. «Молодец, сынок!» Ласково обнял он припавшего к нему Сережу. «Похвальный лист мы на стенку повесим. Куплю в Москве рамку покрасивше. Пусть люди видят, каков сын у нас». Дед повздорил из-за Сережи с отцом на другой же день. «На учителя Серёгу надо бы!» — заставил он зятя. «А зря я не скажу, парень он шибко толковый. Толковые везде нужны», — не соглашался отец. Я его пока к себе в лавку думаю. Был отец в этот приезд оживлен и весел. Как-то Сережа нашел его на задах, осматривавшим постаревшую, подгнившую избу. Внимательно разглядывая бревна, отец выводил слабым тенарком. «Прощай, жизнь, радость моя! Слышу, едешь от меня! Нам должно с тобой расстаться, тебя больше не видать!» А, сынок, смутился он, заметив Сережу, это я так, вспомнилась. А в детстве любил, уйдешь сюда за избу и голосишь. Гниет дом, вздохнул отец, а ведь оба мы в нем родились. Бог даст тем летом начнем новый рубить, веселый, нарядный, и жизнь в нем пойдет веселая. Новый дом, давняя моя мечта, сынок. Складываю деньги по копейкам много лет. А как копеечка достается, знаешь? Что с того, что я приказчик? Этими вот руками горы туш мясных перерублены. Откуда и сила берется. А огород у нового дома будет? Огород пока не осилить. Да ты не расстраивайся, сын. Что там огород? Целый сад вырастим. Прикупим землицы, вишни насадим, яблонь. Мы с тобой из Федякина, из Орлянского сада, самых лучших саженцев привезем. А ты гуляй пока, приеду, тогда уж решим, куда тебе подаваться. Обнял его за плечи отец, любуясь живостью и юным задором в синем взгляде кудрявого, размашистого, красивого сына.